Глава 3. 1703 год, апрель, 28. Смоленск, Киев, Презан, Азов. Солдаты мерно шагали по грунтовке. Раз-два, раз-два, поднимая пыль сапогами. Пётр сидел на коне на пригорке и молча смотрел на них. Это было какое-то удивительное зрелище. Он хорошо помнил, что из себя представляла русская армия еще каких-то десять лет назад. А теперь вон, красота. Да, ей, возможно, не хватало французской или австрийской пышности. Но это единообразие и утилитарность сами по себе завораживали. Казалось, что всех этих солдат произвели где-то на мануфактуре по единым лекалам да меркам. Несколько отличались рост и комплекция, но не сильно. Мундиры, сапоги, кожаные кулеты, легкие полукерасы со шлемами, мушкеты, тисаки и прочее. Их вид завораживал, словно это механизм какой-то дивный. «Раз-два, раз-два!» — шагали солдаты. Уходя все дальше в вглубь речи Посполитой. Как стало известно, что дороги окончательно просохли, он отправил в Варшаву бумагу об объявлении войны. С обвинением в том, что местный Бурбон посмел вмешаться во внутренние дела России и поддержать восстание разбойников да бунтовщиков — Аналогичная бумага отправилась в Константинополь. Да, Речь Посполитая собиралась воевать с Россией, но ей требовалось время, чтобы собрать армию, в то время как царь уже вводил войска, самые сильные войска в регионе на ее территорию, двигаясь корше, важному узловому городу, без взятия которого будет сложно развивать наступление на Запад. Северные войска Новгородского военного округа должны уже были осадить Полоцк, будучи при этом в оперативном подчинении Северной армии, при которой царь сам и находился. Тем временем против Гетманщины и Крыма развертывалась Южная армия с целью сдерживания. Наступать сразу на двух направлениях генеральный штаб посчитал неправильным, полагая, что нужно сначала нанести поражение одному противнику а потом второму, по очереди, не давая им объединиться. Османская империя явно не успевала поучаствовать в этой кампании, во всяком случае значимыми контингентами. Ситуация с мамлюками выглядела слишком напряженной, и они не спешили рисковать, что подвешивало ситуацию, делая ее весьма неопределенной. гетманщина неопределенной провозгласив о своей независимости, но в бой не рвалась. И казаки не собирались идти в дальний поход, тем более, что единства там не наблюдалось. Общество разделилось на три неравные части. Одна малая его доля была за восстание, вторая — сопоставимая — за возвращение в состав России. Остальные же свыше трех четвертей населения хотели посмотреть, чья возьмет — и только потом принимать решение. В Крыму ситуация была еще хуже. Да, хан провозгласил о независимости. Но собрать войско толком не мог. Во всяком случае, большое, способное представлять значимую угрозу. Даже для того, чтобы надежно осадить Азов и Керчь. Часть кланов открыто саботировала это дело. Схема, предложенная царем во время Ливонской кампании, их вполне устроила. Пограбить, половить людей — это им было приятно и близко. А вот драться с серьезным противником душу совершенно не грело. Так что южное направление выглядело относительно спокойным. Во всяком случае, в эту кампанию. Открывая возможности для ударов на севере. Петр скосился на свою свиту. «Ишь!» — мысленно воскликнул он. Любопытно, глаз в ней хватало. Даже от персов люди имелись. Ну и так, с половины Европы. После битв при Нарве и Выборге России многие заинтересовались. И от этой толпы Сагледатый офцарь не мог отказаться. Наоборот, старался перед ними прославлять свою армию. Ему это было несложно и весьма приятно. Хвастаться пётр любил. А тут и дело подходящее, да и сын очень просил. Рассказав, что чем больше сейчас ужаса на западных партнеров навести, тем сильнее уважать станут. Ибо всех, кто не в состоянии им голову оторвать, они, по словам сына, презирали. «Почему нет?» тем более, что компания начиналась очень удачно, и «Бурбон» явно проигрывал в плане оперативного развертывания, из-за чего война с первых дней оказалась перенесена на его территорию. Иван Мазепа с раздражением кинул листок на стол, встал, и, нервно теребя руки, стал вышагивать по помещению. «Такие листки ныне в каждом городе и селе Гетманщины», — произнес один из его сподручных. «Кто их раздает?» «Да кто его ведает?» — пожал он плечами. «Сейчас-то оно уже и не важно». Гетман хмуро сверкнул глазами, но, поджав губы, кивнул. «Оно теперь действительно было неважно Теперь». На этом нехитром листке царь объявлял Мазепу изменником в вере и присяге, а также разбойником и лжецом, смещал с должности Гетмана и назначал за его голову награду в 10 тысяч рублей. Всех же, кто пошел за ним и поддержал, царь объявлял разбойниками, дозволяя любому честному человеку их безнаказанно убивать и грабить, забирая себе их имущество и землю. — Неприятная ситуация, крайне неприятная. — Что делать мыслишь? — спросил другой с подручной. — А то ведь не ровен час, какая лихая голова шальных денег возжелает. — А что тут делать? — хмуро переспросил третий с подручной. — Бить плетью тех, у кого эти мерзопакосные лески найдутся. — Ты дурак! — рявкнул Иван Мазепа что ты хочешь чтобы по нашей головы толпой пришли так я нет конечно а что делать то ничего ждать и надеяться что русские завязнут в драке с ляхами да литвинами а нам на помощь придут османы прежде чем будет слишком поздно а может оно того С ехидной ухмылкой спросил один из присутствующих. «Чего того?» «Может, тоже награду дадим за голову?» «Петра». «Прости, Господи!» перекрестил Мазепа и наотмашь вдарил этому шутнику полбу я «Ежели узнаю, что кто такую дурь пустил среди казаков, сам удавлю!» «Да ты чего?» «Сейчас за мою голову десять тысяч награда, и вас просто разрешается резать!» «А коли вы дурь такую учините, что будет? Не поднимет ли пётр за меня награду? Не назначит ли за ваши головы сверх того? Что смотрите, представили?» «А ежели даст прощение тем, кто наши головы принесет, не боитесь, что наши же хлопцы нас и порешат?» Голодьбы-то на гетманщине хватает, а запорожцы о них подумали, они-то колеблются. Так что так? Нам думать надо. Так ляхи и османы за нас, что тут думать? Мазепа молча покачал головой вернулся к себе за стол. Что-то невесел ты. Дурно начинаем. Так-то плюнь. «Собака брешет, чего сердиться? За нас добрый сабель, чтобы всякого охочего отвадить. Даст Бог, совладаем!» «Слышал я...» — произнес один из старшин, что за гетманом пошел. «Что царь уже на войну выступил. С войском. Поляхи да литвины еще телятся. Скверно это!» «Откуда выступил?» «Мне кум сказал, что сорока на хвосте принесла, будто из Москвы на Смоленск царевы полки пошли». «Московские полки? Ну а какие еще?» «Даст бог они с ляхами да литвинами друг друга перебьют». Перекрестился Мазепа, глядя на икону в красном уголке. — Наталья Алексеевна! — радостно произнес Меньшиков, целуя ее ручку. — Не описать, как я рад, что ты оказала честь моей скромной персоне своим визитом. — Александр Данилович о твоих делах уже по всей Европе говорят. — Что мои дела? Вот твоя красота! Только и слышу пересуды о ней! — Листец! — смешливо фыркнула герцогиня Мекленбурга. Я, если льщу, то только от чистого сердца. О, тебе тоже понравилась эта присказка моего племянника? Изящные слова не греха перенять. И то верно. но что, показывай, как у тебя тут идут дела. Признаться, я безумно заинтригована. Тебя интересует биржа? Господь, с тобой какая биржа? «А твоих игорных домах столько пересудов!» «Говорят, что нет такой игры, в которую бы тут, в Фердоне, нельзя было поиграть!» «Льстят!» — усмехнулся Меньшиков. «Серьезно? Есть много игр, в которые у меня нельзя поиграть. Если игра идет не на деньги, скорее всего, ты ее у меня не найдешь». «А новый бильярд тоже завел?» «Это какой же?» «Не слышал? Мой племянник придумал новую разновидность этой игры, довольно занятную, простую и сложную одновременно. Мы с супругом у себя уже поставили несколько столов». «И в нее можно играть на деньги?» «Разумеется», — улыбнулась Наталья Алексеевна. «Ты же можешь себе представить, чтобы Алексей Петрович занимался чем-то, что не приносит выгоды?» «Сложные вопросы ты задаешь, Наталья Алексеевна, философские. Боюсь, что я такого даже вообразить не могу», — покивал Меньшиков. «Помню, в какие-то моменты мне казалось, что вот он стал заниматься чем-то для души, но чуть погодя вскрывались какие-то прибыли или выгоды этой страсти». «Заведи этот бильярд у себя непременно», — «Обязательно, сегодня же напишу ему письмо». «Какая игра у тебя самая популярная?» «Фараон. Глупая и страшная. В одночасье можно остаться в одних подштанниках, садясь за стол весьма состоятельным человеком». «Да уж», — покачала головой Наталья Алексеевна. «Тебя девицы не донимают?» «Немного. Но я осторожна «Это правильно» и, поманив его поближе, она шепнула на ушко. «Я слышала очень нехорошие слухи». «Какие? Не томи!» «Говорят, что тебя хотят женить», — голосом заговорщика произнесла Наталья Алексеевна. «Это действительно страшное известие». С трудом сдержав улыбку, ответил шепотом Меньшиков. «И кто же?» «Я...» поперхнулся Александр Данилович. «И кто же невеста?» «Сестра моего мужа, София Луиза Мекленбург-Шверинская, известная как Мекленбургская Венера». «Ты серьезно?» «Александр Данилович, ты думаешь, я проделала столь долгий путь, чтобы пошутить?» «Извини, понимаю, но и ты меня пойми. Это все так неожиданно. К тому же до меня доходили слухи, что к ней собирается свататься наследник престола Пруссии. Мало ли, что он собирается делать. Я пока мяс не понесла, и неизвестно, рожу ли. Бог даст, обойдется!» Она поманила Меньшикова пальцем и тот охотно подался вперед. «Мой муж тяжело болен с ромной болезнью», — прошептала она Александру Даниловичу. «Вы... да. Я с ним все обговорила. Тебе мой брат доверяет, и упускать Мекленбург из орбиты интересов России он очень не хочет. А как излечить недуг моего супруга, никто не ведает. Слишком он был горячим ходаком в юные годы» вот и расплата господь карает за блуд я слышал что алексей петрович завел себя темнокожих служадок нашел новость это уже вся европа обсуждает смешливо фыркнула наталья алексеевна и они да он с ними шалит но зачем это же некрретянки Я тоже интересовалась этим вопросом, и поверь, там все не то, чем кажется. Племянник очень озабочен вопросами покушений и своего здоровья, поэтому и выбрал себе таких необычных девочек для утех. — Но это же не негритянки! — скривился Меньшиков, повторяя тезис. Алексей не испытывает к ним никакого отвращения. Пообещал им после своей женитьбы дать дворянство и выдать замуж с большим приданным. Так они стараются не за страх, а за совесть», — усмехнулась Наталья Алексеевна. «Все-таки это как-то...» «Помяни мое слово. Эта история с негритянками еще аукнется». «Заразиться чем-то?» «Да нет», — отмахнулась Наталья Алексеевна. Девочек осматривают два разных лекаря каждый день, и за ними присматривает миледи, так что будь уверен, даже если и захочет какая из них пошалить на стороне, не сможет, отчего и заразы не будет и прочих неприятностей, но они не только для этого. Тогда о чем ты? Не понимаю. Да я и сама признаюсь, не понимаю. Просто чувства у меня есть. — Мне кажется, что племянник мой опять что-то задумал, и ему для этого потребовались эти негритянки. — Мне кажется, что ты все усложняешь, — покачал головой Миншиков. — Эти негритянки здоровы, их никто не завербовал и вряд ли сможет. Разве этого мало? Хотя я и испытываю к темнокожим отвращение, то если ему нравится, то почему нет? «Мой племянник как капуста. Пока до кочерыжки доберешься, семь потов сойдет», — усмехнулась герцогиня. «Может, ты и прав. Тем более, что этой выходкой он снова заставил говорить о себе всю Европу. Но меня терзают сомнения, сильные сомнения. Очень уж странной выглядит вся эта история с дворянством и богатым приданным. Они и так бы старались». «Но нет, он зачем-то пообещал им это. Зачем?» «Поживем, увидим», — пожал плечами Миншиков. «Сыграть не желаешь? Я пока из ума еще не выжила нет. Посмотреть, как у тебя тут спускаются состояние, пожалуй, но сама уволь. Кстати, это тоже неплохой вариант. Твой муж может просто проиграть мне свое герцогство». Если ты согласишься на брак с Софией, то его унаследуют ваши дети, и ни у кого не будет вопросов. Нет, конечно, родственники мужа будут возмущаться, но они сидят во Франции и своих сил не имеют. Ну так что, ты согласен? Ты делаешь предложение, от которого я не могу отказаться. Вот и ладно, а теперь пойдем. Посмотрим на состоятельных безумцев. Дюжина галер, поскрипывая парусами, медленно набирала ход. Адон удалялся, скрываясь в вечерней дымке. Их построили в прошлом году специально под эту навигацию. Обычные деревянные галеры. Ничего необычного по корпусу, кроме краски той самой ядовитой зеленой, чтобы хоть как-то улучшить защиту от гниения и обрастания. А вот по парусному вооружению эти полугалеры относились к двухмачтовым шхунам, то есть были в известной степени унифицированы с тем самым московским Голиасом. Благодаря чему эти легкие кораблики прямо заиграли новыми красками, получив очень неплохой ход под парусами. Вооружение у них тоже оказалось нетипичным. В носовой проекции стояли 4,6-дюймовые коронады на станках, аналогичных тем, что установили на новых железных гелиасах. Кто-то бы сказал, что они мало годились для отводимой им роли. Но Алексей, обобщив собранный им зарубежный морской опыт, понял, что дальше двух-трех кабельтовых моряки в те годы стреляли только в штиль. А на этих дистанциях сильного отличия по кучности и настильности между коронадой и пушкой, сопоставимой по массе и импульсу отдачи, нет. Точнее, есть, но им можно пренебречь. Цель-то крупная. И так, и так идут накрытия. Все равно через них играть. А вот огневая мощь от установки таких орудий возрастала чрезвычайно. Шесть дюймов — это все-таки шесть дюймов. На этих полугалерах уходили охочие из казаков до черкесов. Зачем так вестимо грабить османское побережье? Алексей таким образом пытался спустить пар на дону и отчасти слабоженщине, чтобы самые горячие головы отправились за лихой удачей. А остальным и буза это все ни к чему. Османы же... Ну а что османы? Никто их во все это ввязываться не заставлял, сами подставились. Да, в мраморном море стояла союзная французская эскадра, но официально Париж Москве войну не объявлял, и полноценно эти корабли вмешаться не могли. Пираты же знали, как избегать ненужных драк с превосходящими силами, не пытаясь лезть на рожонок. Тем более, что сейчас в их руках находились по-настоящему быстрые корабли.